Глава двадцать Я бросаю взгляд на дверь кухни, где готовит чай Луиза. Хоть мы и говорим тихо, я переживаю, чтобы няня ничего не услышала. «Не волнуйтесь, леди Кэтрин», — говорит кардинал. Я повесил над нами купол тишины. «Вы предусмотрительны. Говорите же скорее, что это за способ?» «Вы целительница и знаете о свойстве капель Эль-Ревира». «Эликсир правды», — усмехаюсь я ваше преосвященство вы серьезно думаете что преемника короля можно просто опоить и расспросить у него же магическая защита от влияния и даже если нам удастся ее обойти данмар же потом нам голову оторвет оторвет соглашается кардинал поджав губы поэтому я в это раньше не лез но теперь когда дело напрямую касается вас леди кэтрин вас то может он и не тронет интересно почему я удивленно приподнимаю бровь Я вижу, что у него к вам что-то осталось». В горло подступает ком. «Не говорите ерунды!» Отрезаю я и с трудом сдерживаю порыв вновь уставиться в ночь за окном. Когтистая лапа сжимает сердце. «Вы не знаете, но Данмар все это время жертвовал в монастырь большие суммы на ваше содержание, леди Кэтрин», — тихо говорит кардинал. «И регулярно, чуть ли не каждую неделю, интересовался, как там в заточении поживает его бывшая жена». Я отвечал, что вы включились в общественные работы, живете счастливо. И я, в общем-то, не врал. Я дал вам новую жизнь под другим именем, далеко от стен монастыря, и дело, которым вы по призванию должны заниматься. «Значит, это его деньги вы мне посылали?» — шеплю я. «Я посылал вам деньги, которые вы заслуживали?» Мы оба замолкаем. В комнате воцаряется напряженная тишина. Я слышу, как кровь стучит в висках. Я дрожу от напряжения, как натянутая струна. Я не понимаю поступков Данмара и ужасно хочу знать, что им движет. Хмурюсь, тру лоб, думаю, как поступить. Ясно понимаю, что пути назад нет. Я уже не смогу оставить все как есть. Мне нужны ответы. Возможно, знание правды поможет мне защитить себя и сына. Я согласна, киваю я. Кардинал Людвиг наклоняется и заговорщицкий шепчет. Защита от влияния у Данмара пропадает, когда он истощает свои ресурсы на защитные щиты в битве. И пока не восстановится, он уязвим, я знаю. Значит, нам нужно дождаться, когда он вступит в бой, шепчу я. А у самой сердца дрожит. Битва — это всегда страшно. Кровь, ранения, смерти. И хоть теперь Данмар мне давно уже не муж, я все равно молюсь, чтобы битв на его пути было как можно меньше. Но боюсь, что в краю, где демоны регулярно нападают на границы, это невозможно. Выждем, киваю я. Кардинал Людвиг остается на ночь у меня в доме, а утром я знакомлю его с сыном. Кардинал видел моего сына лишь младенцем. Ричард сразу интересуется высокопоставленным гостем, расспрашивает о столице, об укладе в монастыре, о правилах, по которым живут священнослужители. Рик по природе любознателен, но я вижу в глубине его синих глаз печаль. Неужели так сильно грустит по несостоявшейся прогулке с Данмаром? Внутри поднимается злость на бывшего. Зачем он появился в нашей жизни? Приезжает дежурная коляска, чтобы отвезти меня в госпиталь, и мы с кардиналом выходим во двор. Я зову его Преосвященство с собой, хочу показать, как у меня все устроено. Но тут случается неизбежное. Во дворе появляются конные гвардейцы. «Это за мной», — ворчает кардинал. «Догнали, наконец». «Ваше Преосвященство, мы должны доставить вас к преемнику короля, генералу Данмару. Таков его приказ». — говорит старший из гвардейцев. «Что ж, доставляйте!» — отвечает кардинал. Сердце подпрыгивает к горлу. Конвоиры внушают страх. Данмар настроен решительно. А если он будет пытать кардинала? Может быть, для меня лучше всего сейчас схватить сына и бежать? «Что мне делать?» — шепчу с мольбой, глядя на старого друга. «Леди Тереза!» — окликает меня поджидающий возничий. «Нам бы поторопиться. Ночью привезли много раненых». Этого еще не хватало. Я мечу взгляды с кардинала на Возничего, с Возничего на гвардейцев. Я должна ехать в госпиталь, у меня нет выбора». Все будет нормально», — говорит кардинал Людвиг. «Мы с Данмаром только поговорим, и он меня отпустит». «Обещайте», — говорю я. «Обещаю. Идите», — кивает кардинал. Я запрыгиваю в дежурную коляску. Мы мчим в госпиталь. «Почему раньше за мной не приехали?» — ругаюсь я начинаю смена решила дать вам поспать днем еще раненых привезут откуда столько что случилось?